Глава 22. Друзья, экипажи, психология. А Исаев, правда сдаваться не собирался. Пользуясь тем, что они оба находятся на аэродроме, и добраться до тома и ангаров можно минут за десять пешей ходьбы, Эдик словно стал частью их практики. Отлетав утреннюю смену, день проводил в ангарах, с дневной практикой приходилось прерываться на полеты. но утром он обязательно заглядывал. И только если его практика выпадала на вечер, Он не успевал и давал Томе передохнуть от своего общества. И опасность таилась в том, что компания Эдика Томе начала нравиться. Она пыталась его избегать, просила уйти и даже как-то раз перетянула на свою сторону Василия Васильевича, намекнув, что Исаев ей ужасно мешает, отвлекает и вообще с ним никаких ящиков никогда не отыскать. И завхоз сначала с Томой согласился, но он на следующий день вдруг переметнулся в стан врага, Да так резко, что Тома подумала, а не проспала ли она недели три? Тем еще предателем оказался Василий Васильевич, а говорил, что авиаторы всегда держатся вместе. Похоже, Тому он настоящим авиатором не считала, вот Эдика очень даже, и держался с ним вместе, лукаво улыбаясь на все попытки Тома вразумить старика. Тома старалась не расслабляться и всегда быть на чеку, но такого режима никто долго не выдержит, Иногда она все же заговаривалась и начинала рядом с Эдиком смеяться, слушала его истории с удовольствием, особенно когда он не награждал ее странными взглядами и не намекал, что она ему нравится. Он, к слову, перестал так делать. Он как будто нащупал ту безопасную грань, к которой можно без проблем подойти, и черту не пересекал. вел себя так, что его не в чем было упрекнуть. И Тома постепенно к парню привыкала, хотя сама себя же не одобряла. К концу третьей недели практики они с Эдиком почти сдружились. И он, о ужас, ей нравился. Оказалось, он вовсе не такой уж избалованный и ограниченный мажор, каким она видела его раньше. Скорее, человек с мечтой. И, может, он ко многим вещам относился намного проще Тома и слегка витал в облаках. Например, на полном серьезе сообщил, что билеты на самолет в любую точку мира стоят копейки. Но был вполне себе простым и приятным в общении. С ним было легко говорить обо всем на свете. Тома поняла, что Эдик вовсе не дурачок, у него множество интересов, от спорта и авиации аж до программирования. Он с удовольствием учился, за свои 20 лет успел побывать во многих странах и увлекательно рассказывал о них. И все яснее становилось от чего другие девчонки так легко попадались в его сети. Теперь она бы порадовалась, появись у подруги парень вроде Эдика Исаева. Но радость её теперь носила оттенок грусти, а каждый визит Эдика в ангаре заставлял грустить еще больше. Но почему он ее совсем не слушает? Почему опять приходит? Никому же от этого легче не станет, а Тома ни за что свои взгляды на жизнь не поменяет. Привет. В очередной раз ее навестил Эдик. Как и всегда, он в ангаре смотрелся ужасно уместно, весь такой в синем летном костюме и солнечных очках, хоть прямо сейчас снимай блокбастер декорации на месте позади то и дело взлетают самолеты актер готов к съемкам и даже летать умеет если понадобится и обнажиться готов все время он это делал при том, и оставаясь в своих любимых белых майках и они точно все были разными потому что каждый раз эдик вымазывался в каком-нибудь мазуте или ангарной пыли а в общаге не особо-то постираешь с такой частотой В момент появления Исаева Тома искала барограф-высотомер. Предыдущий оказался для выставки непригоден, потому как не работал, не хватало важной запчасти. И на его приветствие ответила с некоторым удивлением. «Привет, ты же сегодня должен летать». У инструктора жена рожать начала, убежал прямо от самолета. Для меня и остальных парней вызвали другого, чтобы самолет не простаивал, но... «Кажется, я сегодня не полетаю». «И это плохо?» Не очень просто, практика продлится больше. А почему сегодня не полетаешь именно ты? Потому что мои часы возьмет себе колян, я договорился. Эдик запрыгнул настоящий рядом с Томой стол и устроился на нем со всеми удобствами, как бы говоря, он никуда не уйдет. Тома посмотрела на него и ушла дальше копаться в хламе по второму кругу, потому что в этом месте она уже проверяла, просто предики опять разволновалась, и ей потребовалось себя чем-то занять. Права ветрова. Томи не хватает умения оборвать все жестко, возможно, даже грубо, но не могла она, швыряясь частями самолета, вгнать Исаева прочь, потому и вязла в этом ангаре с ним, в нем. И зачем она только перестала считать его избалованной бестолочью? Глупое было решение. Надо начать опять, очень сильно надо, как-то себя убедить и... да, начать». Молча она спрыгнула и ушла копаться в другой части склада. Эдик увязался следом, нашел себе новое пристанище и сказал, «Вижу, ты ужасно занята чем-то». Могу развлечь, рассказать интересную историю о том, как взаимоотношения внутри кабины влияют на безопасность полетов. Я из-за этой АПшки столько заучил, что могу выступать аудиокнигой. Сноска, АПшка, авиационная психология. Нет, он просто успел выяснить про авиационную психологию всякие там происшествия. Томи всегда интересно, хотя она сомневалась, что Эдик хоть что-то умеет делать неинтересно. Она промолчала, Эдик принял это за да. Теперь главным героем станет Корейский Боинг. Летел самолет в Англию и во время полета подал сигнал датчик пространственного положения самолета по Крену и тангажу. Он есть у командира второго пилота, а еще резервный. Сноска тангаж, угол между горизонтом и строительной осью самолета. Экипаж на месте сравнил показания, и оказалось, что датчик неисправен именно у командира. Командир передал управление второму пилоту и переключил свои показания на резервные. Самолет успешно долетел до пункта назначения. «Это история о том, как важно работать сообща?» «Не совсем», — ответил Эдик и продолжил. «Был же еще обратный рейс, и летел уже другой экипаж на том же самолете. Но сначала в историю вмешался технический момент, ведь катастрофа — это всегда ряд ошибок. В этот раз экипаж, что успешно долетел, сообщил о неисправности системы. На Земле эту систему починили техники, как им казалось, починили верно. Протестировали приборы, все работало исправно. И самолет приготовили к вылету. Но прибыл туда другой экипаж с целым набором психологической несовместимости. Там был пожилой весьма конфликтный командир против молодого второго пилота. Командир любил все делать сам, даже если это не по протоколу, и при этом слыл ужасным и конфликтным, поэтому остальные члены экипажа, особенно более молодые, которым легче придраться, самоустранялись и не вмешивались и при взлёте у них случился тот же сигнал с разными показаниями по крену и тангажу, но в этом случае никто не захотел друг с другом взаимодействовать. Командир считал, что всё в норме, не слушал борт инженера, который сообщил о крене, а второй пилот молчал, избегая общения с командиром. В итоге самолёт врезался в насыпь и взорвался. «Из-за того, что люди не захотели общаться друг с другом?» — ахнула Тома, забыв, что собиралась угрюмо молчать. Это сейчас нам кажется подобное чем-то ужасным и глупым, а в моменте оно так и бывает. Эмоции захлестывают, и остальное отходит на второй план. Поэтому сейчас в авиакомпаниях можно легко отказаться от совместных полетов с человеком, который тебе неприятен. У вас просто не будет совместных рейсов. все ради безопасности полетов. Многие считают это позором, ведь всегда можно потерпеть и смириться, но лучше не рисковать жизнями людей лишний раз. Так нас учат уже сейчас. Поэтому ты не полетишь с этим инструктором в том числе уклончиво ответил эдик можно считать что я уже учусь не считать позором вещи которые таковыми не являются что на самом деле весьма сложно скажи еще что психология сложнее теплотехники точнее важнее я тебя уверяю после выпуска ни один пилот и слова такого не вспомнит теплотехника а об отношениях внутри экипажа будут знать все